Глава восьмая Автомобиль повело в сторону, двигатель ревел, но колеса болтались в воздухе. Под днищем что-то скрежетало, поднимая нас все выше, Стекло залепило подступающее со всех сторон листва, а затем в открытые бойницы пролезли извивающиеся стебли, Словно щупальца, они стремились пролезть глубже в салон, так и норовя схватить сидящих внутри. «Оля!» — крикнул, активируя защиту Михаил. Сияние накрыло все его тело, и одаренный голыми руками принялся рвать подступающие к нему стебли. Я старался не отставать, орудуя кинжалом охотницы и без труда срезая все лезущие ко мне ростки. После каждого взмаха в нос бил запах свежей травы. Остальным так не повезло. Отрубить извивающийся молодой стебель штык-ножом — нетривиальная задача. «Держитесь вместе!» — приказала военная, схватив ближайшие отростки и активируя свою способность. Дерево почти мгновенно вспыхнуло, отдернувшись, а в следующее мгновение на башне заработал так вовремя поставленный огнемет. В машине тут же стало душно, пахнуло углями, но все были только рады такой жаре. Деревья, словно чувствуя боль, на секунду отступили, подарив нам надежду на то, что мы сможем обойтись малой кровью, но надежда оказалась ложной. В бок броневика прилетел такой удар, что нас мгновенно перевернуло. Я отстегнул ремни для удобства, и когда пол с потолком поменялись местами, едва успел выставить вперед руки. Кинжал охотницы прошел через сталь и композитную броню, едва не лишив нас слоя защиты. Хорошо, хоть я успел сориентироваться и не проткнуть кинжалом Михаила. Все целы? – спросил я, поднимаясь. Ответом мне послужил сдержанный мат, идущий из кабины. Ольга сейчас была в другой стороне, удерживалась за кресло и тут же снова пустила огонь в дело. Михаил хрипло ругаясь сумел захлопнуть одну из бойниц. Видя это, я подскочил и закрыл окошко второй. Вот только безопасности это не добавило. — скрикнул наводчик, висящий вниз головой. Я подскочил к парню и успел увидеть, что, протиснувшийся через башню росток, удавом обвил его шею. Не раздумывая, я тут же телепортировал бойца в сторону, освобождая отпут, но, рухнув рядом, он захрипел и схватился за горло. — Шипы! На лианах появились шипы! — оглянувшись, крикнула Ольга. К наводчику уже подполз второй номер с бинтом. Резко дернув шнур на плече, он скинул с раненого бронежилет и отнял руки от кровоточащей раны. Когда он нанес кровоостанавливающее средство, я отвлекся на рубку очередных подступающих стеблей. Новые ростки оказались снабжены длинными крючковатыми шипами, и хватать их стало небезопасно. Рыча от злости и бессилия, Михаил перенаправил защиту на руки, продолжая рвать и мять растения. Воздух в кабине быстро нагревался отпускаемых Ольгой огненных струй, но растения не ослабли натиск, выискивая все новые щели. Облепленное толстыми ветвями лобовое стекло начало предательски потрескивать. Словно гигантский удав обвил добычу своим телом, стараясь раздавить ее в объятиях. Шипы ядовиты! крикнул штурман. Рана не настолько большая, чтобы ему было так хреново, и антидот не действует! Нужно уходить! Отступая спиной ко мне, сказала Ольга: "Машину мы уже потеряли. Если потеряем экипаж, дайте мне энергию." Решившись, сказал я. Михаил немедля передал полученные эликсиры, и я залпом осушил концентрированную манну. Еще! Тебе на портал хватит. Попробовал было возразить боксер, но Ольга вскрикнула, не успев увернуться от очередного шипастого жгута. Да подавись! Отлично, готовьтесь к телепорту. Берите все, что сможете унести. Времени будет немного скомандовал я, закидываясь оставшимися эликсирами. Полоска энергии достигла второго предела, и я тут же слил ее целиком в улучшение портала окна. Михаил подхватил раненого на руки, бойцы взяли принесенные ими боеприпасы и оружие, и как только все построились в линию, я открыл дверь домой. Телепорт чуть загудел, охватывая дверной проем, где размещался десантный люк. Один за другим солдаты выскакивали на базу, Но когда последний оказался в безопасности, я отпустил створку. «Ты чего?» – успел крикнуть обернувшийся Михаил до того, как окно захлопнулось. Но ответить я уже не успел. Я остался один в стискиваемой ветвями машине, но это только развязало мне руки и способности. Ведь попробую я исполнить задуманное с кучей бойцов за спиной, не смог бы отойти от них далеко. Но теперь ситуация в корне поменялась. И пока ветви не заняли весь салон, мне нужно было чуть подготовиться. Огнемет тут же отправился в инвентарь. Я понятия не имел, как он работает. Оставалось только надеяться, что баллоны не повреждены, и мне удастся разобраться в процессе. Сунув оставленный ящик с патронами в подпространство, я закрыл забрало противоударного шлема и, прорубившись к бойницам, телепортировался наружу. В сторону и сразу дважды вверх, выбираясь за пределы досягаемости хищного леса. Включить налобный и плечевой фонарь. Показалось, или слой деревьев возле машины уплотнился, да и высотой стволы были метров по двадцать. Такие в парках обычно не растут. Стоило оказаться наверху, как ураган подхватил меня. Но я уже привычной цепью телепортаций за несколько прыжков приспособился к его скорости. Для того, чтобы оставаться на месте, Приходилось прыгать, каждые несколько секунд меняя вектор выхода из перемещения. Но подстроившись под нужный темп, я отпрыгнул против ветра и только после этого достал из инвентаря огнемет. Разбираться, что крутить и что жать, одновременно перемещаясь в пространстве, оказалось совершенно нетривиальной задачей. Я то и дело сбивался, пытаясь удержаться в воздухе, но спустя несколько минут мне все же удалось закрепить баллоны с газом за спиной и открутить вентиль давления, чтобы жидкость начала поступать в горелку. «Гори, гори ясно!» — усмехнулся я, выпуская по ветру длинную огненную струю. Понадобилось несколько выстрелов, чтобы найти оптимальный угол и попасть хоть примерно в задуманное место. Вскоре чадящее жирным дымом пламя охватило скопление деревьев возле броневика, и я уже подумал, что идея начала осуществляться, когда пламя резко осело. Я не поверил своим глазам. Отпрыгнул и повторил подход, заливая все огнем. Но теперь пламя не успевало зацепиться за деревья. Его сдувало ураганным ветром. Вместо того, чтобы разгораться, получая кислород из ветра, оно словно стекало по стволам, не причиняя никакого вреда. А вот почувствовавшие угрозу деревья сменили направление удара, потянувшись ко мне своими шипастыми ветвями, отливающими черным цветом. Я поднялся выше, отпрыгнув так, что луч фонаря едва выхватывал деревья внизу, и тут же был вознагражден. Передо мной оказались сразу несколько жутко удлинившихся стволов елей, покрытых толстыми иглами, совсем не похожими на привычную хвою. Больше всего они напоминали острые зубцы на пиле. Видимо, лес собрался поймать меня с другой стороны, захлопнув пасть, словно мухоловка. И то, что я избежал удара, не давало мне больше шансов на победу. Я едва разминулся с хищными деревьями, но освободить броневик не смог. Слишком быстро превратившийся в монстра парк приспособился к огню. Расстреливать деревья из автомата? Бред! Пытаться взорвать его? Чуть лучше, но все равно смахивает на порку моря. Словно отвечая на мой немой вопрос, под ногами, метров пятидесяти, раздался взрыв. Я успел заметить вспыхнувший огненный бутон, и в следующую секунду меня снесло ударной волной. Перекувыркнувшись через голову, я прыгнул на максимальную дальность, выстреливая с собой вверх, и только выровнялся, как на рюкзак приземлился трактор. «Чешир, твою!» Выругался я, ведь животное не рассчитало и телепортировалось без входа в пространство всем весом. Спустя долю мгновения... Кот уже ушел из этой реальности, полностью скрывшись в тенях и нивелировав вес, но раскрутившись, я чуть не телепортировался в землю, спас очередной взрыв, откинувший меня в сторону. Выровняться и телепортироваться вверх я сумел над самой кромкой деревьев. Теперь они больше напоминали гигантских червей или слепых угрей, пытающихся защититься от внешней угрозы, сбившись в плотную сетку. Вот только дивизионной артиллерии было наплевать на такую преграду. Какой там калибр у пушки, которую мне демонстрировал Вячеслав? 150 мм? Сейчас я искренне радовался, что не уничтожил ее при продумываемой попытке к бегству. Не знаю, сколько стоит магистру один снаряд, но сейчас их не жалели. Взрывы один за другим разбрасывали куски порванной в клочья древесины и комки земли, пронизанной толстыми белыми нитями. Обстрел длился всего несколько секунд, но снаряды прилетели все разом. Не уверен, что такая скорострельность возможна, однако это последнее, чем я сейчас забивал себе голову. Снаряды разметали лес на площади десяти соток, и оставшиеся деревья переплелись в единое целое, защищая то, что находилось под землей. «Я должен понять, что это?» А для этого придется спуститься к самой земле, и будет не очень приятно, если на голову упадет очередной снаряд. Вот только как связаться с базой? Открывать полноценный портал – слишком мало энергии. Я все потратил на эвакуацию экипажа и улучшение способности, но именно благодаря этому сократил необходимое количество манны на стандартное окно почти в два раза. А если попробовать открыть его не в полную силу? «Вот только как! У меня самого такой возможности нет, а значит, придется прибегать к чужой помощи». «Читающая!» — позвал я, вытаскивая призрака из-под пространства. Она не отвечала, свернувшись в белесую жемчужину. Сам я сейчас болтался, как поплавок во время клева, то уходя на десяток метров вниз, то выбрасывая себя вверх телепортом. Но организм к таким нагрузкам, похоже, уже привык. «Эй, подъем!» Выругался я и, не дождавшись реакции, позволил призрачным когтям выползти из кончиков пальцев. В этот момент я чуть развел руки, и призрак, резко развернувшись, рванула в сторону в попытке спастись. Но я оказался достаточно быстр, чтобы сместиться и схватить ее за голову, вновь заключив в темницу. «Господин, прошу, отпустите меня!» взмолилась читающая, да так, что я на секунду забыл о телепортации, и мы чуть не рухнули в заросли. «Ты признаешь меня своим господином?» – спросил я, глядя на то, как по туманному телу призрака проходят едва заметные волны. «Да она же трясется от страха! Если подумать, последний раз мы с ней общались до моего преобразования, а значит, я получил что-то, что до дрожи ее пугает». «Прошу, отпустите!» «Я сгину в урагане душ, уйду к прародителю!» Продолжала молиться читающая, и я наконец понял, что она потеряла доступ к моему разуму. Айда да кристаллит, ай да сын! Я ведь даже не думал о такой возможности, а он, получается, улучшил не только мое тело, но и мозг!» «Я отпущу, если ты мне послужишь неделю, семь дней, и при этом поможешь выжить!» Сказал я, продолжая болтаться в воздухе. «Нет, прошу вас, я не хочу попасть в Тартар», взмолилась с новой силой читающая. «Лучше разорвите меня, господин! Не заставляйте предавать богов!» На секунду у меня даже возникло желание отпустить призрака. А потом я вспомнил, как она пыталась меня прикончить, как заставляла убить себя, подставила и мешалась. Всякая доброжелательность тут же испарилась, и я сильно сжал ладони. «Мне нужна ее помощь!» Но она совсем не обязательно должна быть добровольной. «Ты будешь служить мне», — сказал я, сжимая пальцы в кулак. Несколько мгновений она еще сопротивлялась, но затем иконка призрака в интерфейсе исчезла. А спустя еще несколько секунд я почувствовал, как по золотым линиям, срощенным с моим телом, прошла электрическая волна, поднимающая волосы дыбом. А вслед за волной — понимание того, что я сделал». «Читающая, открой окно портала домой! Минимально возможное!» — сказал я и свел подушечки большого и указательного пальца, сделав кольцо. Миг, и между ними появилось окно телепорта. Энергия при этом не тратилась, а рация шумела, передавая сигнал. Вот только открыть два телепорта одновременно у меня не получилось, и я камнем рухнул вниз. Закрыл телепорт, рассчитал скорость и резко выкинул себя вверх поднимаясь на десяток метров. Раскинув руки и ноги в стороны, я позволил подхватить себя урагану и только после этого прикоснулся к рации, одновременно открывая окно домой. «База, это Язяслав, телепортер! Вы меня слышите?» – крикнул я, зажав кнопку вызова. И стоило ее отпустить, как в наушнике раздался голос магистра. «Башня на связи! Ты жив? Как обстановка?» – спросил Вячеслав. И я по голосу понял, что он и в самом деле волнуется. «Не кидайте пока снаряды, мне нужно кое-что проверить», сказал я и, дождавшись подтверждения, закрыл телепорт. Ветер снес меня на добрую сотню метров, так что я уже не видел воронок, но цепочкой телепортов вернулся на исходную и, приземлившись на дне воронки, увяз по щиколотку в рыхлой земле. Потребовалось несколько минут, чтобы раскидать верхний слой и добраться до виденных мной белых червей, переплетающихся с корнями дерева. Они уходили глубоко под землю. И даже пытаться понять, куда они идут, было бессмысленно. А потому я просто вырезал кинжалом кусок грунта вместе с корнями и белесыми телами и сунул его в подготовленный мусорный пакет. Попытался отойти в сторону и тут же понял, что мои ноги обвели змеи корней на что я только усмехнулся и отпрыгнул в сторону телепортом. Еще пара прыжков, и я оказался у перевернутого броневика. Здесь часть деревьев еще оставалась жива, но стволы оказались хорошо видны и не прикрыты ветками, так что я, не раздумывая, врубился в них, легко срезая кинжалом то, что пришлось бы пилить бензопилой несколько минут. Пришлось повозиться, ведь реакция изгибающихся стволов оказалась слишком резкой. Но я быстро понял, что они реагируют только на прикосновение или агрессию. Меняя положение телепортом, я бил каждый раз с новой стороны, срубал древо или толстую ветку, уходил в сторону и повторял это снова. Несколько раз пришлось воспользоваться огнеметом, чтобы поджарить молодую поросль, а когда я уже подумал, что закончил, увидел, как к рухнувшим стволам из-под земли тянутся знакомые белесые нити. К счастью, на расчищенной поляне не осталось ни одного стоящего дерева, а машине огонь был не страшен, так что я дал себе волю, выплеснув скопившееся напряжение вместе с огнесмесью. «Да я прямо маньяк-поджигатель!» — с удовольствием хмыкнул я, глядя на свою работу. Лес полыхал. Пусть только крошечный кусочек, но сдуваемое ураганом пламя, быстро охватило кусок бывшего парка, идущий от перевернутой машины до развалин домов и дороги, а черный масляный шлейф тянулся еще на много километров. По крайней мере, на это можно было рассчитывать. Ну и главное, растительность наконец перестала сопротивляться и сдохла. По крайней мере, когда я вернулся в салон броневика, все жгуты отмерли и выкидывал я уже обычную древесину. Избавившись от последнего отростка, я плотно закрыл все бойницы и люки и только после этого позволил себе расслабиться, сев у стены. Трактор, весь взъерошенный, состоящий дыбом шерстью, спрыгнул на пол, бывший когда-то потолком, принюхался и, громко зашипев, устроился у моих ног. — Да, приятель, такой подлянки от природы я не ожидал, — произнес я, почесав кота за ухом. Тот тут же заурчал. Хотя и не слишком довольна. Я же чуть передохнул и открыл полуметровый портал домой, тут же наткнувшись взглядом на сидящего в окружении охраны чуть в стороне от входа магистра. Ты жив, это уже хорошо, кивнул Вячеслав. Да, согласен, улыбнулся я, а затем, не теряя времени, закинул мешок с землей в портал. Здесь часть корней и какая-то хрень, которая к ним присасалась. Мне кажется, именно она поменяла наше растение. «По крайней мере, это не инопланетные деревья. Я даже листву узнаю, а вот ведут они себя погано». «Машина цела?» Разглядев фон за мной, спросил магистр. «Твои шаги были слишком рискованы. Ты должен вернуться». «Нет, нужно идти дальше. Да и даже если бы я хотел, не протиснусь. И энергии на больший объем. Нет», — ответил я. «Разве что у вас остались запасы?» «Ты забрал все, что было». «Понадобится минимум 10 часов на восстановление», — ответил, чуть опустив уголки губ Вячеслав. «Твоя подруга уже помещена в центр поселения с наибольшей концентрацией спящих. Пришлось использовать снотворное, так что в случае неудачи ответственность за здоровье людей лежит на тебе». «Не вешайте на меня чужих собак, мне своих хватает», — отмахнулся я, быстро обдумывая следующий шаг. «Выйду на связь завтра. Пока отойду от машины, местность. «Подожди, мы еще не...» Портал захлопнулся, не дав магистру договорить, а я позволил себе улыбнуться. «Закончили», — хмыкнул я, откинувшись к стене. «Самое время передохнуть». Не спеша снял бронежилет и разгрузку, убрав их в подпространство. Достал бутылку с чистой водой, умылся и протер руки. Хоть они и в перчатках, гарь все равно проникла в щели. Трактор немедленно начал повторять за мной, правда, предпочитая вылизываться. Я же налил ему в миску воды, достал консервы с гречкой и тушенкой и вскрыл их. Разогревать не стал, корпус машины сейчас почти герметичен, открытый огонь здесь противопоказан. И только когда съел несколько ложек, понял, что могу поступить по-другому. Сжав банку между ладонями, я пустил по ней молнии, и спустя всего несколько секунд чуть не выронил ее на пол, так быстро она раскалилась. Жесть тонкая, много энергии не потребовалось. Каши, правда, тоже столько не понадобилось. По краям она даже подгорела, и по салону разнесся характерный запах паленой гречки. Трактор среагировал мгновенно. Чихнул, замотал головой, но далеко отходить не стал. «Ешь, пройдоха!» – усмехнулся я, положив ему несколько ложек каши в миску. Кот понюхал и недоуменно посмотрел на меня. «Ну не вечно же тебе кошачий корм и тушенку жрать. Чем богаты, тем и рады». Кот снова фыркнул, но отказываться от еды не стал. Банка быстро опустела, а желудок наполнился. Не так вкусно, как у Весников с их натуральным хозяйством, но жить можно. Теперь бы еще поспать минут восемьсот. Но только я прикрыл глаза, как тут же вскочил на ноги. Уже подзабытое чувство заставило спину покрыться ледяным потом. В интерфейсе загорелась иконка «Опасность».